«Как стать великим?» Мы встретились с писателем Сергеем Лукьяненко в Дели, на книжной ярмарке, где коллеги называли его олигархом, имея в виду его миллионные тиражи и отсюда весьма значительные доходы. Просто такие завидные. Вечером я зашел к нему в номер, беседу мы начали с обсуждения удивительного происшествия. Писатель начал свое повествование». Прилетел я, зашел в номер, только собрался в душ, и тут звонок в дверь. «Кто бы это мог быть?» – привычно закручивает интригу маститый автор. «Открываю. Грязный весь, потный, в трусах. А там индус с пакетом, и он говорит, возьми, Сахиб. Спасибо, говорю, открываю пакет, а там литр джина, бамбей, сапфир, две бутылки Хенеси Виэс, бутылка сухого, да еще и шоколадки». Ничего не понимаю, ничего не трогаю, хожу день-другой, спрашиваю ребят, «Это что, всем такой паёк выдают?» «Нет, не всем, тогда чьё это?» «Некоторые говорили, пакет наш». «Ну, тогда говорите, какая марка коньяка, сколько бутылок, какой общий счёт?» Никто не угадал. На третий день, не найдя хозяина, я решил, что пусть это будет общак. Теперь пью и наливаю людям. «Ну что, везёт человеку, что тут скажешь? Сказать нечего». И мы просто стали пить, что Бог послал, и беседовать о жизни. Сергей, тебе самому понятно, от чего ты так поднялся? Некоторые из меня требуют на полном серьезе формулы успеха. Люди думают, что есть некая формула, по которой из букв составляют слова, складывают их и выходит хорошая книжка. Формулы нет никакой. Если бы она была, то все издатели печатали бы только бестселлеры. Значит, сидят по всей России десятки тысяч людей, пишут, пишут, и никто не знает, что из этого получится. Таких, кто пишет и публикуется, я тут только про фантастов, в стране порядка тысяча. А кто пишет, но не публикуется и понимает, что он не самый лучший автор в мире, ну, наверное, таких тысяч десять. Почему одни пробиваются, а другие нет? Есть такой миф, что будто бы есть писательская мафия, и признанные авторы не хотят, чтобы появились новые молодые талантливые конкуренты, и потому их давят. Этот миф совершенно смешной, я когда его слышу, то всякий раз улыбаюсь. Ведь единственное к моему глубокому сожалению, отрасль бизнеса, которая в России достигла правильных, нормальных капиталистических высот, это как идеальный капитализм книгоиздания. Редакторы реально сидят и читают все говно, которое им шлют. Говна очень много. Но все из него надеются выковырить новую Роулинг или на худой конец Лукьяненко нового. И купить за задешево на корню. Конечно, конечно, конечно, все издатели сволочи. Они хотят купить за 5 копеек и перепродать за миллион рублей. Это нормальные правила игры. На то и щука в реке, чтоб карась не дремал. «Значит, в игре десять тысяч человек, а джекпот у тебя». «Получилось так, что да». «А ты чувствуешь, что сеешь разумное, доброе, вечное?» «Я ничего не стараюсь сеять. Я вообще считаю, что литература ничего никому не должна. Это просто способ одного человека рассказать многим другим тысячи, миллиону, 100 миллионам, как получится, про наш мир, то, что ему кажется важным и интересным». Естественно, я делаю то же самое, я рассказываю то, что хочется рассказать мне. Потому что самая большая ошибка писателя, если говорить о секретах, это пытаться угадать, чего хочет публика, и пытаться написать то, что ей нужно. Значит, сейчас в моде гламур напишу к я про дамочку с рублевки. Что там еще в моде? Криминал? Значит, дамочка с рублевки попадает в разборки. И православие в моде? Вводим второго персонажа, это ее духовник, простой поп. А он, в моде же и патриотизм, бывший офицер спецназа, воевавший в Афгане, Чечне и Сомали. И вот он ее спас. Что еще в моде семейственность? Дамочка и поп поженились, создали здоровую ячейку общества. Просто идиотизм. Пытаться написать так, чтобы стать популярным, самая большая ошибка. И тем не менее, ты на высоте своего положения можешь взять именно вышеизложенный сюжет и написать такую книгу, и публика схавает. Да, конечно, почему бы и нет. Написать можно все, что угодно. Сюжет, не важен, вот в чем дело. Не о чем ты пишешь. Ты можешь написать о том, как трактор бороздит просторы и не Черноземья, или про то, как боевой космический корабль «Меч России» бьется в глубинах космоса с жукоглазыми уродами, которые там хотят всех нас съесть. Это все неважно Значит, выходит, что если бы Анна Каренина не кинулась под поезд, то ничего страшного бы не случилось, и книжка все равно бы пошла на ура. Конечно. Просто это была бы другая история и другая мораль. Все было бы немножко по-другому. В свое время я любил проводить такой тест. Сидишь, бывало, с людьми и говоришь им, «Вот есть стандартное заблуждение в среде интеллигенции», что Анна Каренина бросилась под поезд. «Как? Вы что, не читали Каренину? Она хотела прыгнуть под паровоз, но машинист ее остановил. Тут главное говорить убедительно и смотреть человеку в глаза и делать вид, что сам ты читал Анну Каренину. И я рассказываю про то, что она все поняла, вернулась к Вронскому, и все у них стало прекрасно. Так ломалось процентов 70 людей. Они говорили... Не, ну понятно, что не бросилась, мы сами знаем, но это просто такая фигура речи. Ага, ты им предлагал фантастическое прочтение Карининой. Ну, во-первых, классическую литературу не читает никто, за исключением узкого круга профессионалов, которых я люблю и уважаю. Люди могут цитировать «Мой дядя самых честных правил», но не более того, 5% реально читали классику. Кстати, о классике. Я недавно написал про то, что Наташа Ростова – это фактически Ксения Собчак. В общем, да. А духовность-то где, про которую мы привыкли думать в связи с классикой? Она в учебнике литературы. Тебе, наверное, дают множество советов, люди считают своим долгом помочь тебе с сюжетами. Я никого не слушаю. У меня есть любимый писатель Леонид Каганов, московский автор. Его можно считать и фантастом, хотя то, что он пишет, ближе все-таки к сатире. У него есть такая маленькая притча, которая мне очень нравится. Человек приходит к писателю и говорит «У меня есть прекрасный сюжет, напиши книгу, будет здорово». В ответ писатель говорит «Однажды к садовнику приходит человек и говорит «Вот тебе прекрасный огрызок яблока, а вырасти-ка ты из него прекрасный сад». Вся суть в том, что сюжет может быть какой угодно – Важно, как ты его расскажешь. У всех есть семечки. У каждого есть свой огрызок яблока, из которого можно вырастить сад. Но не надо этот огрызок предлагать садовнику, потому что у садовника у самого таких огрызков миллион. Какие у тебя возможности влияния? Ткнешь пальцем, вот гений, и все кинутся на него». Ну, рекомендация моя, наверное, что-то значит, она может помочь автору пробиться, но сейчас все так устроено, что человек с улицы может пробиться. Хрестоматийный пример – Роулинг, которая ходила по издательствам со своей книжкой и пристроила ее только с седьмой попытки за символическую плату в тысячу фунтов. Теперь это издательство из-за штатного превратилось в крупное и успешное. Помню, мне было 19 лет, я только начинал писать. Я посылал свои вещи в журналы. Сначала меня в Алма-Ате напечатали, потом в Уральском следопыте. Там работал Дмитрий Бугров, великий знаток фантастики, человек, открывший и воспитавший десятки авторов. Ты часто думаешь про Роулинг? Ну, как женщина она не в моем вкусе, а как писатель в моем. Я читаю ее с удовольствием. У меня стоят ее книжки, это хороший автор, она сильная писательница, у нее есть непонятная магия текста. Книг про то, как маленький сиротка оказывается могучим наследником древнего рода или волшебником, таких книг полно, и книг про учебные заведения, где учат на волшебников, тоже много. Роулинг тут абсолютно не первооткрыватель, но тем не менее она ухитрилась как-то по-особенному это сложить, Сделать вещь оригинальную и необычную, которая стала культовой. Я очень уважаю Роулинг, но часто я про нее не думаю. Она просто чемпион мира. Да. По-моему, она самый богатый писатель мира. Я за нее очень рад. Она ухитрилась создать такой образ, такой мир, что в итоге у нее теперь и слава, и деньги. Она значит чемпион мира, а ты чемпион России. Это не совсем то. Трудно сказать, чемпион не чемпион. Литература – это не тот случай, где меряются длиной прыжка. Но могу сказать, что славы Толстого или Достоевского Роулинг все равно не добьется. И Шекспиром она тоже не станет, это факт. Но это не означает, что Достоевский и Шекспир выше, чем Роулинг. Просто это очень разные вещи, штучная работа. Давай решим. Нобелевскую премию не может получить фантаст? Почему? «Может, в принципе. Если он при этом будет негром, голубым и одноногим, шанс у него будет. Хотя Сэмуэлью Дилэне это не помогло, это изумительный фантаст, как раз негр голубой. Ему не хватило самой малости, он, наверное, не болен спидом». «Ну да, и к тому же он писал в 60 годы, когда это было не очень актуально. Да и вообще, что такое Нобелевская премия по литературе? Это явление сильно конъюнктурное и политическое». рейтинг «А ты можешь дать картину сегодняшней русской литературы?» Это сложно очень, литература-то большая, но если коротко, то происходит в ней все то же, что и всегда. Люди пишут про то, что им интересно, про жизнь, про секс, про политику, про насилие, про воспитание детей, про ращение собак, про возделывание огорода. Писателей много, каждый пишет про свое, это прекрасно, так и должно быть. У нас есть по-прежнему свои Чеховы, свои Достоевские, свои Гоголя. И мы их не знаем? Кого-то знаем, кого-то нет. Ну, дай тогда хотя бы первую пятерку. Дашь пять, остальные 25 пять обидятся и скажут, что я козел. Но, тем не менее, попробуем. Алексей Иванов. Чудесный, совершенно человек, прекрасный парень. У него великолепное литературное чутье, язык. Начинал писать фантастику, когда был совсем еще молодым. Мы вместе были на каком-то семинаре. Я прочитал то, что он туда принес, и схватился за голову. Я, видимо, несчастный графоман, я пишу ерунду, а книги Иванова великие и прекрасные, в них есть душа, стиль. Но его книги тогда осмеяли, его назвали графоманом и идиотом, который пишет ерунду, и человек оказался из литературы выкинут. На фантастику он после этого обиделся, стал писать мейнстрим, назовем это так, и пробился, добился своего. Теперь он уважаемый писатель, молодая надежда литературной России, при том, что он наш фантаст. Я был очень рад, когда удалось издать сборник его фантастики в издательстве АСТ. То, что он написал в 20 лет, это прекрасные вещи, умные, серьезные, глубокие, добрые, смешные. В нем убит великий фантаст. Но, может, не добит? Надеюсь. Если он решит преодолеть это оскорбление, которое было нанесено реально, то это будет великий роман. Он умеет, он может. Просто человека очень хорошо обидели. Тебя можно понять так, что фантастика – это более настоящая литература, чем мейнстрим. Фантастика – это не более чем прием. Нормальный писатель-фантаст не верит в вампиров и пришельцев. То, что мы используем эти приемы, не значит, что мы идиоты, которые сидят и ждут прилета летающей тарелочки. Это просто прием, позволяющий более интересно и более ярко говорить о той жизни, в которой мы живем, вот и все, не более того. Так, хорошо, Иванов, кто еще? Пелевин, как это не банально звучит, тоже наш фантаст, он получал наши премии. Все его вещи более или менее относятся к фантастике, кого бы еще назвать? Дима Быков, очень люблю и уважаю, интересный автор, который гениален в стихах, офигенный журналист, пишет очень сильные прозаические вещи, отчасти фантастические. Кого из чисто фантастов назвать? Марина и Сергея Диченко из Киева. Это авторы украинские, но они пишут на русском, и я их причисляю к русской литературе, пусть украинцы не обижаются. «Все названные молодые ребята, а кому за сорок тех ты скинул с корабля современности?» «Ну, каждый любит, в первую очередь, свое поколение, это понятно, но я никого не скинул с корабля, могу сказать про Бориса Стругацкого, это сильный, мудрый, пронзительный автор, пишущий под псевдонимом Витицкий, они с братом в свое время решили, что не будут никогда использовать свое имя, если станут писать поодиночке, на мой взгляд, его вещи, написанные после смерти брата, сильные и глубокие, наверное, Им недостает той легкости, которую давало соавторство, но это хорошие, мудрые книги. Говно и кровь. Вот Сорокин, когда писал про говно, то счел своим долгом, как писатель, поесть говна. А ты пил кровь? Что он поел говна реально? Да. Сильный человек. А тебе случалось пить кровь, чтобы достовернее писать про вампиров? Я только этим и занимаюсь. Ага. Увижу журналиста и сразу припадаю к его еремной вене. Если серьезно, то, конечно, кровь является пищевым продуктом. Люди ведь едят кровяную колбасу. А и ты ограничился колбасой. Я ее бывал и ел. Но, кроме того, с кровью связано много символов. Питье крови – это символ власти, сексуального насилия, вампиризм – как психическое заболевание обычно сопрягается с какой-то сексуальной патологией. «Ты это имел в виду, когда писал своей книге? нет «Нет-нет, я дал чистую, прозрачную трактовку. Вампиры – это хищники. Думаю, не обязательно пить кровь, чтобы писать про вампиров. К тому же я не уверен, что это вкусно. У меня нет желания, как у Сорокина, проверить материал, о котором пишешь. И тем не менее вкус крови знаком каждому». Конечно, кто получал по зубам или отсасывал кровь из ранки, это нормально, хороший способ почистить рану. Ещё про кровь. Ты ведь у всех, кто рожает у тебя в доме, принимаешь роды. Я был при родах, когда моя жена рожала. Роды – это тяжело, это трудно, это очень интимный процесс. И, наверное, не каждому мужику надо это видеть. Но я-то врач. Я и так всё видел. Для меня это всё проще. И при родах своей собаки я присутствовал. Она мне родила щенков просто под бок. Пуповину зубами перегрызал? Нет, ногтями разрывал. Это горький зубами. Ну, или не он, а его персонаж в одном из рассказов. О пользе курения. Скажи, а вот ты врач и куришь. Ты в курсе, что капля никотина убивает лошадь? Один из самых страшных мифов, которые поддерживает человечество, это миф о вреде курения. Один мой товарищ, врач, писал на эту тему диссертацию, собирал факты. Так оказалось, что у человека... который курит до пачки в день, риск заболеть раком или эмфиземой такой же, как у некурящего. Разница там на уровне погрешности. Это немножко большое надувательство, типа мифа о здоровой пище, когда идёт американец с весом полтора центнера и радостно поливает свой гамбургер низкокалорийным майонезом. «Ну, я не курил пару лет, потом закурил, может, снова брошу». Конечно, это не очень полезная привычка, вред от нее, конечно, есть, но он очень сильно преувеличен, и он бывает обычно при превышении критических доз.